Глава одна тысяча девятьсот восемьдесят шестая. Одинокий бамбук. Почему это могло произойти? Почему одинокий бамбук решил принять участие в экзамене? Ему же это не нужно. Юйцин не понимал, как ему могло так не повести. Он считал, что если бы это был какой-нибудь другой ученик класса графа, то у Хансеня был бы высокие шансы на победу. Но увидев имя одинокого Бамбука, Юйцзин почувствовал бессилие и безнадежность. Одинокий Бамбук был учеником седьмого старейшины, но он нарушил правила. Он был лишён звания ученика и заключен в тюрьму. Там его пытали. Его заключение не завершилось смертным приговором, но учитывая все, что там с ним происходило, это было не лучше. Одинокому бамбуку снился печальный сон. Этот сон должен был повторять его печальную жизнь десять тысяч лет. По прошествии этого времени ему разрешат проснуться. Обычные существа не могли прожить так долго, но даже если бы они это сделали, повторение одного и того же душераздирающего сна в течение десяти тысяч лет было бы слишком ужасным. Повторение должно было свести их в с ума. Одинокий бамбук проспал в тюрьме десять лет, прежде чем проснуться. Проснувшись, он подошел к небесному дворцу и преклонил перед ним колени. Затем двери открылись. Лидер не принимал учеников тысячу лет, но он решил принять одинокого бамбука. Затем началась его мошенническая жизнь. Он практиковался с книгой без текста, и он смог побывать в пяти городах и двенадцати зданиях. Никто не был лучше него. Даже журавль тысячи перьев, получивший благословение святой тыквы, все равно проиграл ему. И он проиграл даже после того, как использовал свои лучшие навыки владения мечом. После этого никто не боролся против одинокого Бамбука. Маркизы и герцоги тоже не могли его недооценивать. Никто не мог представить, как ему удалось проснуться всего через десять лет. Но даже в этом случае трудно было представить, через что он мог пройти. Лидер небесного дворца сказал, что одинокий бамбук может достичь класса бога. Он не выразил никаких сомнений и действительно верил в парня. Если бы слово сильный использовалось для описания ученика небесного дворца, люди не думали бы о старейших. Вместо этого они подумали бы об одиноком бамбуке. Одинокий бамбук еще не был маркизом, но в экзаменах не принимал участия. даже ученики класса маркиза не могли его заинтересовать. Он не был заинтересован в борьбе с ними. Юйдзин выглядел потрясенным и озлобленным. Ему не повезло. Он думал, что сможет разбогатеть, но теперь просто обанкротился. Студенты не видели, как одинокий бамбук сражается последние несколько лет, поэтому никто не ожидал, что он внезапно присоединится к экзамену. Хансень оставался на старом ночном острове шесть дней. Он убил одиннадцать ксеногенных существ класса графа, но белый нефритовый дзин скоро должен был активироваться, поэтому юноша покинул остров и отправился туда. Когда он прибыл на остров, Хансень внимательно осмотрел здание из белого нефрита. После этого он оказался потрясен. Парень думал, что сможет увидеть только одно здание из белого нефрита, но теперь на острове было двенадцать таких построек. В конце зданий, между облаками, были города, а он не мог видеть, кто в них обитал, но определенно мог видеть пять городов. Хансень был не таким бестолковым, как когда он впервые там оказался. Теперь он многое понял о белом нефритовом дзине. Обычные ученики невестного дворца могли видеть семь белых нефритовых зданий, если они хоть немного разбирались во всем этом. Если бы они увидели десять, их сочли бы гениями. Если бы они увидели двенадцать, они были бы самыми умными из всего поколения. Но только раз в десять тысяч лет появлялся кто-то, кто мог увидеть все здания. Небесный дворец просуществовал миллиард лет, и менее ста человек видели все пять городов. Это действительно было очень сложно. Однако Хансень ничего не почувствовал. Он не знал, как смог увидеть двенадцать зданий и пять городов. Он был совершенно сбит столкую. Но когда парень тренировался на седьмом этаже белого нефритового здания, он кое-что понял, когда нефритовая дымка стала чистой. Хотя Юнуша мог видеть двенадцать зданий, он все равно планировал пойти в первое здание, чтобы поглотить нефритовую дымку. Он считал, что это место идеально подходит для графа. Парень хотел развить нефритовую кожу до класса граф, прежде чем исследовать здание за его пределами. Когда Хансень достиг четвертого этажа, к нему подошла Юнь Суи, чтобы поговорить. Она выглядела встревоженной. Хан Сень, моя сестра и дядя Журавль ждут тебя на седьмом этаже. Они просили, чтобы я передала тебе, что ты должен к ним подняться, даже если ты не планируешь тренироваться на седьмом этаже. Просто сходи к ним. Зачем? в замешательстве спросил Хан Сень. Скоро появится нефритовая дымка, так что иди на седьмой этаж. Когда она закончится, брат Журавль расскажет тебе подробности, сказала Юнь Суи. Молодно, Хан Сеньки внул и поднялся прямо на седьмой этаж. Когда парень исчез из виду, Юнь Суи вздохнула и подумала про себя: Бог несправедлив, почему ему нужно сражаться с одиноким бамбуком? Какой смысл ему вообще идти на экзамен? Но затем девушка подумала: но «Ну, может все будет в порядке, даже если он не сможет занять первое место и заполучить под небом. Я все равно не стану хуже думать о нем. Хансень достиг седьмого этажа и там он увидел журавля тысячи перьев, июнь Сушан и первый день. Однако высокомерного молодого человека в этот день не было. Увидев там Хансеня, журавль махнул ему и спросил: "Ты собираешься на экзамен?" Хансень кивнул и ответил: "Я записался, я планирую участвовать." Журавль Тысячи Перьев криво улыбнулся и сказал, «Боюсь, тебе предстоит тяжелая битва». «Почему? Присоединился кто-то сильный?» — спросил Хансень с улыбкой. Журавль Тысячи Перьев сказал ему, что одинокий бамбук принимает участие, а затем рассказал его историю. Он также рассказал Хансенью о том, как его избил одинокий бамбук. «Он не стал ничего скрывать». Но то, как парень это рассказывал, отличалось от того, как можно было говорить о каком-либо ученике. Журавль тысячи перьев говорил об одиноком бамбуке так, будто о его силе уже ходили легенды. Возможно, ты не поверишь всему этому, но когда я дрался с одиноким бамбуком, мне казалось, что я проиграю, просто стоя перед ним. Когда я какое-то время дрался с ним, мне показалось, что он чему-то меня учил. После этого боя мои навыки владения мечом действительно улучшились, и я смог добиться того, что у меня есть сейчас, – сказал Журавль тысячи перьев. Глава тысяча девятьсот восемьдесят седьмая. Красный коралл. Журавль и тысячи перьев хотел еще что-то сказать, но начала появляться нефритовая дымка, поэтому они сразу сосредоточились на ее поглощении. Она стала необычайно сильной вокруг Хансеня, но вскоре нефритовая дымка снова стала обычной, но парень смог еще лучше все понять. Когда закончился первый этап нефритовой дымки, Юнь Суи поднялась на седьмой этаж. Там все обсуждали экзамен и неожиданное появление одинокого бамбука. В шестом бою ты встретишься с одиноким бамбуком. Это будет тяжелый бой. Я волнуюсь за тебя, но признаю, что с нетерпением жду возможности посмотреть на этот бой. Если ты решишься сражаться, я обязательно буду наблюдать. Журавль тысячи перьев улыбнулся. Я согласен с тем, что говорит брат Журавль, сказал первый день, сцепив руки вместе. Хан Сень с любопытством спросил: а что сделал одинокий Бамбук, что его заставили терпеть пытки? Хан Сень знал, что такие пытки хуже, чем быть просто убитым. А это было чудом, что одинокий бамбук смог проснуться через десять лет. Такого никогда раньше не случалось в Небесном дворце. Кошмар подпитывался силой ксеногенного существа класса Бога. Обычные люди не могли выстоять перед этим, особенно после того, как какое-то время переживали кошмары. Старейшины об этом не говорят, они избегают этой темы. Мы не можем точно сказать, что произошло. Мы знаем только то, что он нарушил правила. – ответила Юнь Сушан. Поговорив некоторое время, Хан Сень услышал только о том, что его соперник был слишком силен. Похоже, ему действительно не очень повезло. В итоге Хансеня перестала это интересовать. Он не считал себя непобедимым, слабым или сильным. Парню просто нужно было сразиться с этим соперником. Не было смысла больше тратить время на размышления об этом. Когда подходил второй этап нефритовой дымки, Юнь Суи вернулась на четвертый этаж. Хансень, оставшись на седьмом этаже, продолжил поглощать нефритовую дымку. Он думал, что его нефритовая кожа будет развиваться быстро. По его предположению, после еще десяти этапов нефритовой дымки он сможет достичь класса графа. Было жаль, что нефритовая дымка появлялась так редко, но юноша никак не мог повлиять на этот процесс». Подсчитав время, он понял, что это займет два-три месяца. Такой быстрый переход от Виконта к графу был бы чудом для большинства людей. Покинув белый нефритовый дзин, Хан Сень решил вернуться на старый ночной остров, чтобы возобновить охоту. Сейчас его больше ничего не заботило». Получение большего количества генов и повышение уровня было лучше, чем все, что он мог сделать. Однако до экзамена оставалась всего неделя. Времени было не так много, и Хансень хотел как можно больше собрать очков графа перед экзаменом. Когда Хансень собирался улететь на безногом журавле, Юнь Суи вдруг подбежало к нему. Хансень. Ты собираешься вернуться на маленький нефритовый остров? Я собираюсь на старый ночной остров, чтобы поохотиться на ксеногенных существ. Ответил Хан Сень. Можешь взять и меня. Мне кажется, что там не так опасно, как в пещере Сюань Юань, и я уверена, что смогу себя защитить. Мне не нужна никакая добыча. Я просто хочу тебя сопровождать, сказала Юнь Суи. Хан Сень согласился. Старый ночной остров не был слишком опасным, и если она не собиралась брать добычу, присутствие девушки не должно было стать помехой. Услышав, что юноша не против, Юньсуи обрадовалась. Она улыбнулась и сказала, «На старом ночном острове нельзя использовать маунтов класса графа, поэтому я не могу отправиться на своем нефритовом крылатом тигре. Могу я использовать твоего журавля?» «Он сильный, конечно, на него могут сесть два человека, он просто немного медлителен», — улыбнулся Хансень. «Это не проблема», — моргнула Юньсуи. Когда безногий журавль взлетел, Хансень запрыгнул ему на спину. Юньсуи последовала за ним. Безногий журавль имел ограниченное пространство на спине. Они сели вместе, коснувшись плечами. Это заставило девушку покраснеть». Один журавль и два человека исчезли в облаках. Как только они достигли острова, безногий журавль пролетел несколько сотен миль вглубь суши, и, несмотря на такое расстояние, они не смогли обнаружить ксеногенного существа класса графа. В такие моменты Хансень тосковал по маленькому дяде. Если бы тот был с ним, им бы не пришлось отправляться на поиски ксеногенных существ, так как существа сами нашли бы их. Пока они искали ксеногенных существ, что-то засияло на вершине горы. Хансень быстро отправился туда с Юнь Суи. Гора была похожа на меч, поднятая на 800 метров в небо. На ней росли красные кораллы. Свет, который они видели, был сверканием этих растений. Когда Юнь Суи увидела растение, она выглядела шокированной. Она сказала: «Это токсиногенное растение класса графа. Оно называется кровавый коралл». Ксеногенные существа любят его есть, так как это помогает их эволюции. Их едят, когда они вырастают до размеров ладони. Этот на вершине трехметровый, но его еще не съели ксеногенные существа. Это странно. Хансень посмотрел на красный коралл и проговорил. Ага, так вот почему его не съели? Им владеет сильное ксеногенное существо, и поэтому все остальные не осмеливаются приблизиться. Я не вижу вокруг ксеногенных существ. Юнь Суи огляделась, чтобы убедиться, но все равно ничего не увидела. Вокруг было тихо, не было даже слабых существ. Хансень указал на коралл и сказал. посмотрите на кровавый коралл, оно там. Юнь Суи проследила за пальцем хан Сеня. Она посмотрела и увидела палку. Однако на самом деле это была не палка. Это был красный жук, слившийся с красным кораллом. Он был похож на богомола и жевал красный коралл. Это бог кровавый богомол класса граф, Его длина составляет один фут, поэтому он невелик, но он очень силен для своего класса. Пока девушка говорила, ее лицо изменилось. Я знаю, этот богомол охраняет этот красный коралл, потому что он хочет использовать его силу для развития. Он не хочет быть маркизом, он хочет стать мутантом. Убей его, пока он не съел красный коралл. Хансень был очень рад это услышать, поэтому он улыбнулся и сказал: если он хочет развиваться, пусть сделает это. Юнь Суи хотела что-то сказать, но улыбка Хансеня ее быстро успокоила. Девушка чувствовала себя в безопасности. В итоге Юнь Суи не смогла заставить себя что-либо сказать. Если Хансень решил, что все в порядке, она не могла не поверить ему. Бог кровавый богомол медленно ел красный коралл. Они ждали один час, и за все это время богомол съел всего лишь небольшую часть растения. Но его тело застыло, как полированный рубин. Хонсень, ты кристаллизатор, но ты еще и ученик королевы ножа. Ты хочешь жениться на кристаллизаторе или на рабаите? Шутливо спросила Юнь Суи. У меня есть жена, она той же расы, что и я. Вяло ответил Хан Сень, глядя на Богомола. Лицо Юнь Суи стало мрачным. Она выглядела крайне разочарованной. Почему ты не привел с собой жену? Мои дети еще маленькие, ей нужно о них заботиться, поэтому она осталась дома, ответил Хан Сень. У тебя есть дети? Глаза Юнь Суи широко распахнулись. Да, у меня два родных ребенка и одна удочеренная, ответил Хан Сень. Сердце Юнь Суи было разбито, девушке стало трудно дышать. Она посмотрела на Хан Сенья и вздохнула. Юнь Суи долго не могла произнести ни слова. Глава тысяча девятьсот восемьдесят восьмая. Бог кровавый богомол. Тело бога кораллового богомола было в десять раз меньше растения, которое он жевал. Он ел медленно, но когда съел немного коралла, брюхо богомола не вздулось. Однако его тело странно засветилось. Прежде чем он закончил есть красный коралл, изменился еще один аспект его тела. На нем появилась тень красного женица. Его руки держали косу, как инструмент для сбора душ. Туманная тень становилась все четче, и казалось, что она собирается стать материальной. «Он развивается? Станет он маркизом или мутантом?» — спросил Хансень, глядя на бога кровавого богомола. «Духи — это просто вещества, состоящие из света, дыма и воздуха». «Они не слишком твердые. Когда они станут маркизами, они не станут более твердыми, чем были изначально. Они могут получить только силу. Посмотри на бога кровавого богомола. Он не становится маркизом. Он мутирует», — сказала Юнь Суи. «Хм, хорошо быть мутантом. Я люблю мутантов», — Хан Сень улыбнулся. Красная дымка существа становилась все тяжелее. В этот момент красного жнеца стало очень хорошо видно, его было трудно отличить от настоящего существа. В следующую секунду Хан Сень увидел, как красный жнец взмахнул косой в сторону красного коралла. Он сломал остатки красного коралла, и затем красный дым на его теле превратился в вихрь, в который втянулись все разрезанные кусочки». Когда красный коралл оказался в вихре, дым красного жнеца стал гуще, особенно это касалось косы в его руках. Его дымовая форма начала затвердевать и вскоре превратилась в хрустальный клинок. Тело бога кровавого богомола сияло, красный жнец светился. Хансень смотрел на тело бога кровавого богомола, сосредотачиваясь на кровавом воздухе, закручивающемся внутри. «Он вот-вот завершит мутацию. Сейчас лучший шанс», — сказала Юньсуи. «Не стоит спешить. Давай еще посмотрим». Хансень хотел увидеть, каким может быть ген искусства бога кровавого богомола. Он хотел увидеть, насколько тот силен». Через два часа существо завершило процесс мутации. Красный жнец превратился в дым, а затем снова погрузился в тело. Он сейчас из поля зрения. Тело бога кровавого богомола не увеличилось в размерах от поглощения коралла. Его длина все еще составляла один фут, а тело все еще выглядело как рубин. Затем он внезапно хлопнул крыльями и завизжал. Он направился к Хан Сенью. Возможно, некоторое время назад он заметил Хан Сеня и Юнь Суи, но тогда он не стал нападать, так как находился в процессе эволюции. Однако, когда он ее завершил, то, судя по всему, решил, что теперь сможет их убить. «Заклинательница», — тихо сказал Хан Сень. Затем перед ним появилась заклинательница в своей женственной форме. Бам, бам. Две пули попали в существо, но не пробили его оболочку. Они оставили только две отметки заклинания. Бог кровавый богомол взвизгнул от гнева. Его тело превратилось в красную тень, и он прыгнул на заклинательницу. Лапы богомола раскачивались, как косы, и они собирались разрезать ее. Заклинательница быстро двинулась, уклоняясь от атаки бога кровавого богомола. Она сложила руки вместе и призвала ракетную установку. Затем она выстрелила в существо. Хан Сень нахмурился». Он не знал, почему заклинательница сейчас использовала ракетную установку. Да, гранатомет был мощнее пистолетов, но слишком медленным. Со скоростью бога кровавого богомола он мог легко увернуться. И действительно, существо взмахнуло крыльями, чтобы увернуться и полететь вверх. Он ушел от ракеты и продолжил приближаться к заклинательнице. Она отступила, все еще сжимая гранатомет. Бог кровавый богомол продолжал наступать, но пролетевшая ракета внезапно развернулась, как ракета с тепловым наведением. Она попала богомолу в спину. Произошел взрыв, и тело бога кровавого богомола было отправлено в полет. Его панцирь был покрыт множеством мелких ран. Ракета смогла повредить его оболочку, но для богомола эти раны ничего не значили. Они только разозлили его. Он взвизгнул, а затем прыгнул на заклинательницу. Черт возьми, снаряд, оставляющий след, может отслеживать движение врага. Из-за этого ракета смогла изменить курс. «Интересно, имеют ли пули аналогичную функцию?» — подумал Хан Сень. Вскоре на его вопрос был дан ответ. Заклинательница снова превратила гранатомет в пару пистолетов. В этот момент, скрестив ноги, она уклонилась от атаки бога кровавого богомола, как будто исполняла красивый и элегантный танец. Но во время этого элегантного танца непрерывно стреляли пистолеты. Не было похоже, что она целилась в бога кровавого богомола, но пули рисовали кривую в небе. А потом все они приземлились на богомола, ни одна пуля не промазала. Значит, пистолетные пули тоже могут отслеживать, а? Хан Сень был счастлив. Юнь Суи странно посмотрела на происходящее. Заклинательница была всего лишь гена оружием, но она была способна сражаться с графом-мутантом без каких-либо указаний от своего хозяина. Обычное гено оружие на такое способно не было. Фактически большинство гена оружия графов вообще не могло сражаться, у них не было собственной воли, у них не было такого интеллекта, как у заклинательницы. Пистолеты были слабоватые. Хотя они попали по телу бога кровавого богомола, но не смогли сильно его повредить. Существо пыталось атаковать заклинательницу, но безуспешно. После того, как женщина смогла от него отдалиться, она призвала снайперскую винтовку. Но прежде чем заклинательница успела выстрелить из снайперской винтовки, за ее спиной внезапно появился странный красный дым. Хрустальная коса спускалась к ее шее. Хансень использовал свой разум, чтобы заставить заклинательницу быстро увернуться, но было уже слишком поздно. Хрустальная коса рассекла ее спину. Ее белая броня была разрезана, и она прорезала мышцы спины достаточно глубоко, чтобы обнажить кость. К счастью, заклинательница не была живым существом, ей нечего было терять. После того, как женщина подверглась нападению, она двинулась вперед. Бог кровавый богомол завизжал и тоже прыгнул вперед. Красный жнец снова приблизился к ней сзади, и они с двух сторон ее атаковали. «Теперь, когда бог кровавый богомол мутировал, он может создавать дух, который действует как его товарищ. Это похоже на навык призыва», — подумал Хан Сень. Юнь Суи, увидев, что заклинательница в опасности, быстро спросила, «А что нам теперь делать?» «Убить его», — холодно ответил Хан Сень, и он уже снял с пояса нож-призрачный зуб». Глава 1989. Моя цель первое место. Юнь Суи увидела, как Хансень встал, а затем телепортировался за Бога Кровавого Богомола. От его ножа появился пурпурный свет, и треугольная голова существа выглядела так, как будто ее отгрыз демон. Его пронзил свет ножа, и тело упало. Кровавый жнец мгновенно рассыпался и растворился в воздухе. Убито ксеногенное существо мутант класса граф, бог кровавый богомол. Обнаружен ксеногенный ген. Я не получил душу существа, подумал Хан Сень. Юнь Суи странно посмотрела на парня. Он одним ударом убил ксеногенное существо мутанта класса графа. Это был более впечатляющий подвиг, чем мог бы совершить журавль тысячи перьев. Но увидев силу Хансэня, Юнь Суи почувствовала себя еще хуже. Она подумала про себя: почему его взяли? Хансень извлек мутантный ген из богокровавого богомола. Это был кусок его панциря, а от кровавленного кристаллического куска поднимались струйки дыма. Можно было сказать, что это было лицо кровавого женица. Недостаточно генов графа. Невозможно поглотить мутантный ген. Хансень был шокирован, услышав это. Это был мутантный ген класса графа. Он смог поглотить ген королевы муравьев, когда количество генов было немного меньше. Теперь у него было на два гена больше, чем раньше, и все же он не мог поглотить ген бога кровавого богомола. Юноша задумался о том, какие же все-таки были требования. Хан Сень спрятал мутантный ген бога кровавого богомола и отдал тело своему безногому журавлю. Взяв с собой Юнь Суи, Парень продолжил охоту на ксеногенных существ на Старом Ночном Острове. А он планировал вернуться только тогда, когда снова активируется белый нефритовый дзин. После этого должен был начаться экзамен. В королевстве Будды король Чистого Моря поклонился Альфе Горящей Лампы. Альфа, Хансень снял проклятие тела муравья — Сейчас он тренируется в небесном дворце. Горящая лампа Альфа небрежно ответил: «Королева ножа должно быть попросила лидера небесного дворца сломать мой навык». Мы позволим ему уйти безнаказанно? – спросил ошеломленный король чистого моря. В настоящее время Будды не могут предпринять действия, которые нарушат правила небесного дворца. Если он находится в Небесном дворце, нам придется подождать. Альфа горящая лампа выглядел так, будто знал, что все будет хорошо, поскольку он не проявлял особого беспокойства. Но король Чистого моря хотел сказать что-то еще, но его прервал Альфа горящая лампа. Первый день тренируется в Небесном дворце. Как у него дела? спросил Альфа. Скоро он станет маркизом, ответил король чистого моря. Хорошо, первый день не так талантлив, как Семь духов или Безмолвное, но он может сравниться с ним по силе, благодаря своей практике в Небесном дворце и множеству талантов, объединяющих лучшие из двух раз. У него может быть больше шансов стать богом, чем у Семи духов. Мы не можем позволить этой возможности ускользнуть от нас. «Сказал Горящая Лампа. Теперь, когда Хансень находится в Небесном Дворце, он...» Забеспокоился король Чистого Моря. Горящая Лампа холодно проговорил. «Небесный Дворец взял Хансеня. Они также взяли первый день». За безопасность первого дня беспокоиться не нужно. Не делайте ничего, пока Хансень не покинет Небесный дворец. И не связывайтесь с первым днем. Подождем, пока он закончит тренировки в Небесном дворце. Вскоре после этого снова настал день, когда активировался белый нефритовый дзин. Хансень и Юнь Суи вернулись со старого ночного острова. За это время Хан Сень сумел убить одиннадцать ксеногенных графов, но поскольку с ним была Юнь Суи, он не хотел есть ксеногенные материалы перед ней, поэтому он все забрал с собой. Когда нефритовая дымка закончилась, юноша решил отправиться на свой остров. «Юнь Суи, следуй за мной!» — крикнула Юнь Сушан своей сестре. Юнь Суи взглянула на Юнь Сушан, выглядя очень угрюмой, и сказала: "Не волнуйся, сестренка, я отправляюсь домой". Юнь Сушан была шокирована. Девушка заметила, что с ее сестрой что-то не так, поэтому спросила с беспокойством: "Что произошло? Хан Сень плохо с тобой обращался?". Юнь Суи покачала головой и вздохнула. Они не были настоящими сестрами, но их отношения были такими же близкими, как у кровных родственников. Они говорили обо всем, поэтому девушка рассказала Юнь Сушан то, что узнала о Хан Сене. Понятно, но это хорошо. Ты из небесной расы, и ты дочь старейшины. Ты не можешь быть с посторонним. Прекратив все сейчас, ты только избавишь себя от страданий в будущем. Юньсушан почувствовала облегчение, когда услышала, что беспокоило Юньсуи. Она попыталась утешить ее, сказав, «Хансень умен, но он не единственный, кто готов помочь тебе. Среди членов нашей расы есть и другие гении, подобные ему. Я найду тебе кого-нибудь, и ты сможешь решить свою проблему». Юньсуи не была в настроении шутить, ей было очень грустно. Девушка заставила себя улыбнуться и отправилась домой. Поскольку на следующий день должен был начаться экзамен, и Хансень спешил, у него не было времени медленно наслаждаться едой. После того, как он приготовил все свои продукты в одном горшке, он использовал потребление, чтобы переварить все ксеногенные материалы так быстро, как только мог». Его тело было горячим, холодным и болезненным одновременно. Парень чувствовал себя так, словно был наэлектризован, и какая-то сила текла по его телу. Это сделало молодого человека сильнее. Объявление об увеличении генов звучало в его голове снова и снова. Он смог получить одиннадцать генов графа. В общей сложности у парня было сорок генов. Но когда Хансень взял мутантный ген бога Кровавого Богомола, в объявлении все еще говорилось, что у него недостаточно генов графа. «Для гена бога Кровавого Богомола более высокие требования, чем для гена королевы муравьев, но сейчас у меня нет времени для охоты». Хансень спрятал мутантный ген бога кровавого богомола. Он сел на свою нефритовую кровать и занялся практикой нефритовой кожи. Хотя процесс был не таким быстрым, как в белом нефритовом дзинне, все же это было лучше, чем ничего. На следующее утро, когда Хансень собирался отправиться к месту экзамена, к нему пришел Юй-Дзин. Он был на нефритовом ночном журавле. Брат Хан, я хочу кое-что с тобой обсудить, сказал Юйдзин, как только прибыл на остров. Что случилось? Хансень посмотрел на Юйдзина. Парень понизил голос и сказал: первый противник, с которым ты столкнешься сегодня, он надеется, что сможет пройти экзамен. Он готов заплатить высокую цену, надеясь, что ты позволишь ему продолжить. Юйцзин не сказал прямо, но имел в виду, что противник заплатит деньги Хан Сенью, чтобы тот проиграл бой. «Извини, я не могу ему помочь», — просто ответил Хан Сень. Юйцзин быстро сказал. «Брат Хан, ты знаешь, что твой шестой враг — одинокий бамбук, да? Сложно определить, выиграешь ты или нет. Лучше воспользоваться этим преимуществом сейчас, пока есть возможность». Когда Юй Цзин сказал, что трудно определить, кто победит, на самом деле он имел в виду, что Хансень скорее всего проиграет. А если Хансень проиграет, Юй Цзин потеряет все свои деньги. Сейчас он был озабочен только тем, чтобы проиграть как можно меньше. Моя цель занять первое место. Меня больше ничего не волнует, сказав это, Хансень сел на безногого журавля. Он полетел прямо к острову Небесного Пути, где должен был проходить экзамен. Юйдзин был потрясен. Некоторое время он стоял на месте. Через некоторое время он вышел из оцепенения. Парень с горечью заговорил сам с собой, сказав, «Надеюсь, ты сможешь достичь первого места. Но как ты собираешься победить одинокого бамбука?» Глава 1900. Он пришел ради нее. На острове Небесного пути экзамены ждали четыре разных класса: бароны, виконты, графы и маркизы. Самым популярным сегодня был экзамен для графов. Сюда прибыло много королей и знати, и трибуны были переполнены. Остальные три отдела выглядели тихими. Многие студенты, бароны и виконты пришли сюда, чтобы просто смотреть на экзамены. Они были здесь ради одинокого бамбука. Хансень не волновался, потому что все равно никто не воспринимал его всерьез. Кроме Юйдзина и людей, которые заключили с ним пари, никто не ждал битвы между Хансенем и одиноким бамбуком. Когда прибыл одинокий бамбук, он оказался в центре внимания. О нем многие говорили, пытаясь угадать, почему он захотел участвовать в экзамене. Но никто не мог догадаться о быстенной причине. Многие люди смотрели в сторону одинокого бамбука, что помогло Хансеню быстро его заметить. Но когда он увидел лицо человека, то был удивлен. Этот парень одинокий бамбук. Это был высокомерный человек, которого Хансень встретил на седьмом этаже белого нефритового дзина. Просмотрев список, Хансень обнаружил, что он отстает на один раунд от одинокого бамбука. Итак, он сел в стороне, чтобы посмотреть, какой силой обладает этот человек. Студенты Небесного Дворца были сильными, поэтому неудивительно, что они были известной высшей расой. Там было много сильных представителей расы, и все они обладали потрясающим геноискусством. Хансень повеселился, наблюдая за происходящим, но вскоре он увидел, как одинокий бамбук приближается к корням. Не только Хансень внимательно следил за этим парнем. Один угол арены стал центром внимания всех собравшихся. Через некоторое время на арену вышел ученик граф из небесного дворца, а он подошел прямо к одинокому бамбуку. Все думали, что смогут посмотреть бой одинокого бамбука, но тот ученик подошел к нему и просто схватил его за руку. С большим волнением он сказал: «Брат одинокий бамбук, наконец-то я смог тебя увидеть. Я был твоим фанатом с детства». Предполагаемый бой превратился во встречу между фанатом и кумиром. После того, как граф закончил говорить, он отказался от боя и ушел. Черт возьми, почему он так сделал? Хансень был подавлен. Люди рядом с Хансенем были еще более подавлены. Многие из них даже рассердились. Этот парень слишком сильный. Второй ученик знал, что не сможет соревноваться с одиноким бамбуком. Он сделал это только для того, чтобы не выглядеть смешным. Но дальше же такого не будет. Неужели никто не осмелится с ним сразиться? Ну, трудно сказать. Всем известна сила одинокого бамбука. Возможно, кто-то достаточно высокомерный решит, что у него есть все необходимое, чтобы бросить ему вызов. Брат одинокий Бамбук такой умный, ему не нужно сражаться, и он все равно будет победителем. Вскоре наступила очередь Хансеня. Он пошел в сторону арены, но особого внимания не привлек. Лишь немногие люди, знавшие его или те, кто знал, что его принесли в небесный дворец, удосужились взглянуть на юношу. На этот раз противника Хансеня звали Холодный Нифрид. Он был неплох среди графов, но таких было много по всему небесному дворцу. Этот не был ничем выдающимся, поэтому не пользовался большой известностью. Юнь Суи наблюдала за битвой Хансеня. Юй Цзин не осмелился показаться, так как боялся натолкнуться на парней, с которыми заключил сделку. Юноша считал, что если он появится, то над ним начнут смеяться. Юнь Суи просто сидела и услышала разговор нескольких мужчин. Мне так скучно, но я хочу увидеть, насколько силен этот Хан Сень. Юй Цзин так его хвалил. Неважно, насколько он силен, в любом случае он проиграет одинокому Бамбуку. Но не говори об этом. Может, его убьют еще до встречи с одиноким бамбуком. Хе, верно. Хе-хе-хе-хе». <смех> Несколько человек болтали друг с другом, и это заставило Юнь Суи нахмуриться. Когда она собиралась противостоять этим голосам, кто-то внезапно подошел и сел рядом с ней. Брат-одинокий бамбук, после того, как Юнь Суи увидела этого человека, она была потрясена. Все посмотрели на Юнушу и тоже были шокированы. Многие девушки смотрели на него со очаровательными улыбками. Почему одинокий Бамбук здесь? На кого он смотрит?、А、здесь нет никого достойного его внимания, верно? Конечно нет. Ни один из здешних графов не достоин его внимания. Может, он пришел посмотреть на друга? Возможно. Или ради Юнь Суи? Это тоже возможно. Красота и талант Юнь Суи не имеют себе равных в небесном дворце, а она вполне подходит одинокому Бамбуку. Юнь Суи, услышав это, снова нахмурилась. Она посмотрела на одинокого Бамбука, а он посмотрел на Арену безо всяких эмоций. Сердце девушки дрогнуло, и она подумала: одинокий Бамбук здесь из-за Хансения? На арене проходило много боев, и все они происходили одновременно. Было сложно определить, на кого он смотрит. Однако Хансень почувствовал взгляд, исходящий от одинокого бамбука. Когда он обернулся, то увидел, что одинокий бамбук действительно смотрит на него. Парень подумал, почему он смотрит на меня. Холодный нефрит вытащил свой длинный меч и замахнулся в сторону Хансеня. Вокруг меча появился фиолетовый туман, и он казался достаточно мощным, чтобы расколоть потолок. Хансень призвал заклинательницу, и та выстрелила из пистолетов. Бум, бум, бум. Пули вылетали без остановки. Вокруг длинного меча холодного нефрита продолжал клубиться фиолетовый туман. Он заблокировал несколько пуль, но большинство из них попало в тело и броню. Холодный нефрит вылетел с арены и признал поражение. — Черт возьми! Это что такое? Это генооружие? — Выглядит очень мощно. — Лучше смотреть на такое генооружие, чем на сам бой. Победа Хансеня не привлекла особого внимания. Некоторые ученики заинтересовались заклинательницей больше, чем самим Хансенем. В итоге Хан Сень отозвал заклинательницу и покинул арену. Все посмотрели туда, где был одинокий бамбук и заметили, что тот исчез. Юнь Суи, которая была рядом с ним, тоже исчезла. Теперь люди решили, что их предположение было верным. Он пришел ради Юнь Суи. Глава одна тысяча девятьсот девяносто первая. Пелюли Фан Хоу за пределами экзаменационной арены Юнь Суи преследовала одинокого Бамбука. Он ушел, как только Хансень завершил сражение. Брат одинокий Бамбук, пожалуйста, подожди, кричала Юнь Суи, преследуя одинокого Бамбука. Парень остановился, посмотрел на Юнь Суи и сказал: «Сестра Суи». Что тебе нужно? Брат-одинокий бамбук, на кого ты смотрел? Девушка знала об одиноком бамбуке все. Не было причин ходить вокруг да около. Почему тебя это беспокоит? Одинокий бамбук нахмурился. Юньсуи быстро ответила. Хансень, мой друг, ты смотрел его бой? Одинокий бамбук кивнул. У него не было причин скрывать этот факт. Именно из-за него я пошел на экзамен. Я не хочу быть номером один. Я только хочу сразиться с ним. Юнь Суи догадывалась, что он пришел сюда ради Хан Сенья, но она не ожидала такого прямого ответа. Это ее шокировало. Почему? Юнь Суи выглядела озадаченной. Хан Сень был силен, но одинокий бамбук был еще сильнее. увидев силу Хансэня, она все равно считала, что одинокий Бамбук был лучше. Такая мысль была у каждого в небесном дворце. Хансень не мог изменить этого одним своим хорошим выступлением, потому что он активировал двенадцать зданий и пять городов в белом нефрите Цзыня, сказал одинокий Бамбук и обернулся. Что? Юнь Суи была потрясена. В истории Небесного Дворца менее ста человек смогли сделать то, что только что сказал Одинокий Бамбук. Из всех графов на экзамене Одинокий Бамбук был единственным, кто видел все здания и города. Даже Журавль Тысячи Периев и Юнь Сушан смогли увидеть только двенадцать зданий. Они не видели ни одного из пяти городов. После того, как Хан Сень победил холодного Нифрита, в тот день у него больше не было боев. Ему нужно было ждать следующего дня. Однако парень не ушел, а остался смотреть другие поединки. Существовала разница между геной искусством гена Вселенной и геной искусством Светилич, но почему-то юноше казалось, что их связывает какая-то нить. Гены искусства Небесного дворца были очень мощными. После просмотра боев Хансень обнаружил, что многому научился. Он сравнивал то, что увидел, с тем, что узнал в прошлом. Хансень покинул это место, когда все матчи были окончены. В течение следующих нескольких дней юноша не встречал сильных врагов, Заклинательница была настолько могущественной, что ее пистолеты могли победить всех против кого она выступала. В мгновение ока она победила каждого из пяти графов, которые встретились во время поединков. Было жаль, что противники не пользовались славой, из-за этого победы молодого человека не привлекли особого внимания. Но когда люди обращали внимание на его бои, их сразу заинтересовывала заклинательница. Одинокий бамбук посмотрел только первый бой и больше не возвращался. Возможно, это было из-за того, что противники Хансеня были настолько слабыми, что он все равно не мог увидеть ничего интересного. Какой бы ни была причина, он так и не вернулся. А бои одинокого бамбука были просто похожи на встречу с фанатами. Ни у кого в небесном дворце не хватило смелости сразиться с одиноким бамбуком. Был только один, у которого хватило смелости сразиться с ним, но когда одинокий бамбук вытащил свой меч, он смог сделать только шаг, прежде чем соперник уступил. Увидев этот матч, Хансень оказался шокирован. «Одинокий бамбук оказался сильнее, чем он думал. В конце концов, он смог пережить свой кошмар», — подумал Хан Сень. «Если он хотел стать первым, чтобы получить под небом, ему нужно было победить одинокого бамбука. Этого нельзя было избежать». На следующий день Хан Сень должен был сразиться с одиноким бамбуком. вернувшись вечером на нефритовый остров юноша сразу приступил к практике нефритовой кожи он не беспокоился о предстоящем боя на уровень хансения не могли повлиять эмоции он собирался сражаться на полную беспокойство о результатах было пустой тратой сил брат хан ты здесь юдзин прибыл на остров хансения что такое Хансень вышел из двери и увидел Юйдзина верхом на нефритовом ночном журавле. Он кружил в небе. Увидев, что он вышел, Юйдзин спустился и приземлился вместе с птицей. Он подошел к Хансенью с выражением сильнейшего беспокойства и сказал, «Брат хан, что ты собираешься делать, чтобы подготовиться к завтрашнему дню?» «А что я должен делать?» Хансень недоуменно посмотрел на него. Юйцзин выглядел подавленным, услышав это, и криво улыбнулся. «Ты должен будешь сражаться с дядей-одиноким бамбуком. Ты же знаешь, какой он сильный. Тебе следует подготовиться». «И как?» — спросил Хансень, смеясь. «Ну, например, принять таблеток, которые могут временно повысить твою силу или, возможно, даже использовать сокровища. Экзамены позволяют принимать разные препараты, а если у тебя их нет, у меня есть несколько очень эффективных таблеток, которые могут тебе пригодиться», — сказал Юйцзин, доставая несколько бутылочек. Он положил их перед Хансенем и проговорил, «Я могу продать их по низкой цене». но меня нет денег». Хан Сень развел руки в стороны, показывая пустые ладони. «Я могу взять долговую расписку», — быстро сказал Юй-Дзин. «Я не хочу быть кому-то должным», — ответил Хан Сень. Юй-Дзин был рассержен и спросил, «Ты хочешь выиграть или нет?» «Да», — кивнул Хан Сень. Юй-Дзин стиснул зубы и вытащил бутылку. Он сказал... Эта бутылка принадлежит шестому грандмастеру, в ней созданной им пилюли Фан Хоу. После того, как их примешь, они на короткое время сделают тебя сильнее маркиза. Эффект длится один час, но чтобы ты смог победить одинокого бамбука, я могу одолжить тебе их все. — Одолжить? Как? Если я съем их, они просто исчезнут? — спросил Хансень Юидзина. Ты используешь их перед боем. Если ты выиграешь, ты возместишь мне деньги за них, ответил Юйдзин. А что, если я проиграю? Хансень улыбнулся. Ничего, ты сможешь медленно возвращать мне долг. У Юйдзина начала болеть голова. Я хочу их, но это не имеет значения. Я не смогу вернуть тебе деньги, если проиграю. Хансень снова улыбнулся. Вот ты, Юйдзин был очень зол. Он никогда раньше не делал ничего, что поставило бы его в такое невыгодное положение. Парень получил эти пелюли от грандмастера и относился к ним как к сокровищу. Он не стал бы их использовать просто так. Юйдзин хранил их в ящике и сколько бы денег ему не предлагали, продавать не стал. Теперь он хотел отдать их Хансеню, но тот отказывался. Это привело его в ярость. Если Хансень проиграет, он обанкротится. Подумав об этом, Юйцину пришлось подавить свой гнев. Он сжал бутылку в руке Хансения и сказал: «Хорошо, тебе не нужно возвращать мне деньги. Это подарок». Используй все свои силы, чтобы бороться, и постарайся изо всех сил, чтобы победить. Когда Юйдзин сказал это, ему показалось, что его сердце истекает кровью. Его глаза стали красными, когда парень вложил бутылочку в руку Хансеня. Он знал, что даже если юноша действительно воспользуется пелюлями Фанхоу, он все равно может проиграть. Но какой либо шанс лучше, чем его отсутствие. Юйдзин должен был сделать все возможное, чтобы сохранить свои деньги. Если ты действительно хочешь помочь, принеси мне ксеногенные материалы класса графа. Я заплачу тебе за это, сказал Хансень, немного подумав. Конечно. Какой элемент тебе нужен и сколько? быстро спросил Юйдзин. Если это могло дать Хан Сенью больше шансов на победу, то он был готов это сделать. Он мог рискнуть, чтобы не стать банкротом. Хан Сень улыбнулся. «Неважно, чем больше, тем лучше, но они должны быть класса графа».